— Да? Представь себе. Замужем у нас Скворцова, Лушина и... Да, Томка Ермакова. У этих все окей, а остальные... — Погоди, а Надя, Коваль, у нее же трое детей. — А ты почем знаешь? Костя сказал, что она с ним в театре работает. — Это правда, но муж у нее запойный. К тому же в жуткий и трое ребят на шее. Алинка Когтева вообще спилась. Сережа Филатов тоже спился. Говорят, бомжует где-то. Значит, лучше всех устроен Костя? Костя? Нет, он не устроен лучше всех. Он просто самый знаменитый. А самый богатый у нас Тема Сударов полуолигарх. Как это полуолигарх. Ну, богатый, но настоящего олигарха не тянет. Он, между прочим, спонсирует нашу встречу. А Вадик Первушин что? О, он большой босс на телевидении. Ванька дрожжен в администрации президента. Лика Биктемирова. Открыла в Москве несколько бутиков. Красивая стала, шикарная, в рыжий цвет выкрасилась, ей идет. Но тоже одна. Венька Гордон в Израиле, Милка Нейман тоже. Она, кстати, приедет, обещала. Она знаешь кто? Детский хирург. А своих детей нет. Не представляю Милку со скальпелем в общем прокидала нашего брата а сколько все-таки будет народу У нас было 29 в классе так 20 человек наберется это с Костей? это без кости с костей 21 но я уверена он придет не упустит шансы тебя увидеть слушай Тоська, я уже про всех все знаю а вот «Чем ты занимаешься?» «Я?» «Издаю женский журнал». «Как издаешь?» «Элементарно. Я главный редактор». «Здорово! Это же наверняка интересно». «Да, отвлекает». «Как войдешь в редакцию, все посторонние мысли улетучиваются. Домой добираешься часа в три ночи и падаешь». Нет ни времени, ни сил вспоминать, горевать, сожалеть, как белка в колесе. «Но как же при такой работе ты успела все организовать?» — поразилась я. «У меня есть в Брюсселе знакомая, тоже главный редактор журнала. У нее времени не хватает ни на что, и это при том, что она издает журнал в Европе, а не в России» где, как я понимаю, бардак еще тот. Видишь ли, я зимой ногу сломала, сидела дома, руководила по телефону, на тусовки не таскалась, вот и решила. И потом у меня золотая девочка помощницей работает, маленькая, худенькая, страшненькая, но умна и расторопна. Ей понравилась моя затея, Она мне помогала разыскивать ребят. Между прочим, она жаждет на тебя посмотреть. Господи, почему? Потому что влюблена в Иванишина, а он же... Да ты же не знаешь, он тебе на всю страну в любви объяснился. Знаю, засмеялась я, а внутри меня обдало жаром. Не важно, что на всю страну, важно, что было ночью. И о чем знаем только мы. Что это у тебя глаза такие мечтательные сделались? Ты это в голову не бери. Костя хороший парень, но трепло редкое. И баб у него табуны. Не факт, что он в замоте вообще не забудет, Что ты здесь, с него станется. Роковой мужчина... Вокруг него все время страсти кипят. Одна идиотка даже ему под машину кинулась, он чудом ее не сбил. Другая обвинила его в изнасиловании, третья вешалась. «Что за ужасы ты, городишь?